Рубаха истлела, он выбросил огромная шаль, заколотая у горла булавкой. Когда он пробирался сквозь гухю народа, бабы завистливо щупали его шаровары и шаль, а мужики хихикали в горсть, лукаво крутили носами. Иннокентий же Филатыч подмигнул сам себе и сказал подручному, вот и еще благодетель прется. Действительно, преискатель бродяга сейчас при больших деньгах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 А эта фля, что на коврике трешку отвалила. Молись, братцы, за благодетеля!» твой стражников шумно волокли его вон. Заплеванные борода и усищи бродяги тряслись. Он упирался и орал. «Владычица, Богородица, заступи за Ивана непомнящих! Не дай этим сволочам в обиду, братцы, бей их! Благодетеля и забежают.